Насколько Настя успела понять, Лариса трудилась над составлением фундаментального труда, именуемого Павелом план семинарских и практических занятий по курсу «Криминология и профилактика преступлений» на первый семестр 2004-2005 учебного года. За последние 40 минут она распечатывала этот план дважды и носила кому-то показывать. Возвращалась злая и с возмущением, потрясая исчерканными ручкой-листками, принималась вносить справки.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 «А может, не распечатывать каждый раз?» – осторожно стрял Настя. «Пусть один преподаватель поправит, потом другой, а потом вы за один раз все переделаете». «Ну да!» – Лариса возмущенно тряхнула разноцветными волосами. «Вы что? У нас на кафедре профессора материалы с тюжими правками даже в руки не возьмут. Штабная культура, документ должен быть чистым. Правки же от руки делаются...» А наши профессора в чужом почерке ковыряться не любят. Считают это ниже собственного достоинства. Сто лет назад, когда еще компьютеров не было, и все печатали на машинках, тогда никто не капризничал. С пониманием относились, что перепечатывать долго. Время теряется. Тогда не только правки от руки смотрели, а вообще весь материал целиком можно было ручкой написать. А с этими компьютерами все как с цепи сорвались, министры. «Себя возомнили!» Несмотря на ворчание и замысловатый окрас нового покрова, работала Лариса на удивление быстро, и размышления вслух никак не сказывались на скорости внесения поправок в текст. «Сто лет назад, надо же!» — с усмешкой подумала Настя, «откуда она может знать, что было в докомпьютерную эру? Она же, небось, пишущую машинку только в кино видела?» «Лариса, а вы давно работаете на кафедре?» «Да сто лет!» Вероятно, это был универсальный временной измеритель, которым определялись любые сроки больше недели. «Как после школы пришла, так и работаю». «Значит, недавно», — с улыбкой уточнила Настя. «Вы же совсем молоденькая». «Кто? Я молоденькая?» Лариса расхохоталась. «Ну вы даете, я просто хорошо выгляжу. Я здесь с 92 -го года корячусь. Шестерых начальников кафедры пересидела Столько лекций, пособий и монографий по криминологии за это время напечатала, что знаю предмет лучше их всех». Она мотнула головой в сторону кабинетов. «Вместе взятых. Думаете, я не знаю, почему каждый из них в список литературы свои правки вносит? «И почему же?» «Да потому что каждый хочет, чтобы слушатель готовился к семинарскому занятию по книжке, где этот профессор или главу написал, или на его труды постраничные ссылки есть. Чистолюбие-то выше крыши, а отдуваться мне. Вот бумагу всю изведу на этот план» будь он не ладен А потом ко мне же претензии. Мол, почему протокол заседания кафедры не напечатан и в дело не подшит? Или почему фондовая лекция до сих пор не сделана? Ее уже три дня как обновили, а обновленного варианта в папке нет. И снова я виновата. А кто-нибудь из них хоть одну пачку бумаги принес на кафедру? Фигушки! Пока они закупят и привезут. Настя сочувственно покивала. Она прониклась в трудностями лаборантки Ларисы, но еще больше авансом пожалела себя. Если здесь действительно такие тщеславные ученые, то ей придется, ой, как нелегко. «Не знаете, Олег Антонович скоро освободится?» — уныло спросила она. «У него посетитель», — строго ответила Лариса. «Это Настя уже слышала с самого начала, но хотелось бы понимать, надолго ли?» Запас гневливости у лаборантки исяк. Она продолжала работать молча, и тишину в комнате нарушала только навязшая в зубах за последний год Ария Белле из популярного мюзикла «Негромко доносящаяся из стоящего на подоконнике приемника».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 Когда только закончится бардак в стране, хотел бы я знать. Все кругом воруются, вся политика — это борьба за место, на которую можно побольше украсть. Вот и, кстати, за кого голосовал на выборах? Я 14 марта сутки дежурил, — отозвался знакомый голос. это отозвался, как Насте показалось, слишком уж поспешно. Вот, поразительное дело, кого не спрошу. Никто голосовать не ходил, ни один сотрудник нашей кафедры, ни один мой знакомый. А нам... Тюхивают, что явка избирателей была достаточно высокой, чтобы считать выборы состоявшимися. Ага, каково? Кто же тогда голосовал, если никто на участке не ходил? А ты заметил, какой у председателя центр избиркома вид был ночью после голосования? Нормальный был вид, как у человека, который устал. Какой вы хотите, чтобы у него был вид ночью-то, да после напряженного рабочего дня?» Вот именно, что после напряженного работы, видно, было много. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю, понимаю.